Кумину Ионе. В разговоре с ним Александр Карлович выяснил, что Пушкин иногда приходит к нему в гости, пьет с ним наливку, и они ведут разговоры на разные темы. Кроме Святогорского монастыря и своей родственницы Есиповой он нигде не бывает, редко ездит в Псков, обычно подходит в Сюртуке, но На монастырских ярмарках появляется в русской рубашке и соломенной шляпе. Никаких песен он не поет, и народ не поет его песен. Живет, как красная девка, и ни во что не вмешивается. Возвратившись в дом к Столарову, башняк щедро расплатился с ним и уехал в Новоржев. Проезжая через удельную деревню Губина, расположенную рядом с селом Пушкина, Башняк разговорился с одним крестьянином, и тот подтвердил все положительное об Александре Сергеевиче его уединенной жизни. Таким образом, Башняк удостоверился окончательно в том, что Пушкин не действует к возмущению крестьян и не произвел на них особого впечатления, не является распространителем в народе вредных слухов. В связи с этим арест Пушкина отменялся. 25 июля Башняк прибыл на станцию Божаница, где его дожидался Федлегер Блинков, и разрешил ему уехать в Петербург. По прибытии из своей командировки Александр Карлович доложил рапортом графу Витту о ее результатах, представил оставшийся без употребления открытый лист за номером 1273 на имя. Фельдегрия, Блинкова об аресте Пушкина, отчет о безрасходованных деньгах, а также возвратил 51 рубль 70 копеек, оставшихся от 300 рублей, полученных им на командировку. Вид проинформировал только что назначенного шефа жандармов генерал адъютанта Александра Христофоровича Бенкендорфа о результатах поездки Башняка Теперь же шеф жандармов, он же, главноуправляющий третьим отделением, делал доклад о Пушкине Николаю Первому и убедил его удовлетворить просьбу поэта. Пушкин ничего не знал о тайном сборе информации о нем башняком. Он томился в ожидании решения царя на свое прошение. 31 августа 1826 года Адракасу был отправлен приказ дежурного генерала штаба Дибича немедленно доставить Пушкина в Москву с нарочным фельдъегерем. Причем, господин Пушкин мог ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта. Часть в Вторая аудиенция. 8 сентября 1826 года Пушкин прибыл в Москву. Согласно распоряжению Николая I, Александр Сергеевич явился в чудо-в дворец, где удостоился аудиенции государя. Николай I объявил поэту, что освобождает его от наказания с условием ничего не писать против правительства». Пушкин заверил царя, что после кинжала ничего противного правительству не пишет. Николай I поинтересовался, был ли поэт знаком с теми, кто выслан в Сибирь, имея в виду декабристов. Александр Сергеевич ответил, что со многими из них был знаком, дружил, уважал и любил. Царь спросил, как можно любить такого негодяя, как Кухельбеккер? Пушкин промолчал. Затем император попросил ответить поэта на вопрос, принял ли бы он участие в декабрьском заговоре. Поэт ответил...